В идеале это должно было произойти где-нибудь в другом месте, а не у Абнуба, однако Нембет принял решение за него. Деревня обнуб стояла на невысокой гряде холмов, окруженной широкими полями. От нее во все стороны было видно очень далеко, поэтому мы, по крайней мере, заметим врага задолго до того, как он наткнется на наши передовые части и войдет с нами в соприкосновение. Под командованием Тана находилось тридцать тысяч лучших воинов Египта. Я никогда еще не видел такого большого войска и сомневаюсь, что подобные силы когда-либо собирались в долине Нила. Скоро придет Нембет со своими тридцатью тысячами, и тогда у нас будет величайшая армия в истории человечества. Я отправился с таном на осмотр. Дух войска поднялся с тех пор, как он возглавил его. Возможно, что присутствие фараона в лагере также способствовало этому. Воины приветствовали Тана, когда тот шел вдоль плотных рядов, и я почувствовал, как мужество возвращается ко мне, а на душе становится легче при виде многочисленного войска и его боевого духа. Я не мог представить себе врага, способного победить нас. Здесь находилось двенадцать тысяч лучников с полированными кожаными шлемами и подбитыми войлоком нагрудниками, которые останавливали стрелу, если только она не была выпущена в упор. Было здесь еще восемь тысяч тяжело вооруженных копейщиков с длинными щитами из кожи гипопотама твердый и прочный, как бронза. Десять тысяч меченосцев в шапках и шкур леопардов были также вооружены прощами. Выпущенный из прощи камень раскроить череп врагу на расстоянии пятидесяти шагов. Не шли, и с каждым днем я ощущал себя все увереннее, видя, как Тан занимается обучением огромного войска. И все же меня тревожило что до сих пор мы ничего не знали о гексосах. Я подсказал Тану, что военный совет запретил ему посылать на разведку сухопутные части, но ничего не говорил об использовании для этой цели ладей. — Тебе следовало бы стать законником, — посмеялся Тан. — Ты можешь заставить слова плясать под твою дудку. Однако он приказал Гуи взять отряд быстрых ладей и отправиться на север до Доминича, или, по крайней мере, до первой встречи с врагом. Это был тот Гуи, которого захватили в Галале, который был одним сорокапутов басти. При благосклонной поддержке Тана молодой негодяй быстро продвигался по служебной лестнице и теперь уже командовал целой флотилией. Гуи был дан вражайший приказ избегать стычек и вернуться назад в течение четырех дней. Как и было приказано, он вернулся на четвертый день. Достиг Минича, не встретив по дороге ни одного корабля и никакого сопротивления. Деревни были брошены, город минич разграблен и горел. Однако Гуи захватил горстку дезертиров из рассеянного войска лжефараона. Это были первые свидетели нашествия гексосов, которых мы смогли допросить. Однако никто из них не участвовал в настоящих боях с пастушским царем. Все они сбежали при его приближении. Их рассказы были настолько надуманными и чудовищными, что показались нам совершенно невероятными. Как могли мы поверить в армию, плывущую по пустыне на кораблях, быстрых как ветер? А пленники утверждали даже, что облака пыли, висящие над этим странным флотом, поднимались так высоко, что скрывали количество воинов и наводили ужас на всех, к кому приближались. Это не люди, — говорили пленные, — это демоны подземного царства, и они едут в бой верхом на дьявольских ветрах пустыни. Тщательно допросив пленников... И, убедившись, что даже горячие угли, разложенные на макушке, не заставляют изменить показания, Танн приказал их казнить. Он не хотел, чтобы чудовищные росказни распространились и вызвали робость воинов, которые только что снова обрели боевой дух. На десятый день ожидания обнуба мы, наконец, получили известие о том, что Нембет отправляется к нам с подкреплением, и что он достигнет Асюта, в течение двух недель. Это сообщение вдохновило наших воинов, словно по мановению кисти они из ласточек превратились в орлов. Там приказал раздать дополнительный паёк из пива и мяса, чтобы отпраздновать добрые вести. И костры, где жарили мясо, как звёзды, горели в полях вокруг обнуба. Сочный запах жареной баранины наполнял воздух. А звуки смеха и песен Замолкли только перед последней ночной стражей. Я оставил госпожу с сыном на борту барки и отправился на берег по зову Тана. Он хотел, чтобы я присутствовал на последнем военном совете с командирами отрядов. — В тебе полно разных мыслей и премудростей, старый негодяй. Может, ты подскажешь нам, как потопить корабли, которые плывут по суше? Наши разговоры затянулись за полночь. и впервые Я ничем не мог помочь им. Возвращаться на корабль было поздно, и Тан предоставил мне соломенный матрац в углу своего шатра. Я по привычке проснулся еще до рассвета, но Тана уже не было. Я услышал, что лагерь за тонкой полотняной стенкой пришел в движение. Тут же раскаялся в своей лени и поспешил навстречу рассвету в пустыне. Я взобрался на холм позади лагеря. Оттуда сначала посмотрел в сторону реки. Голубой дым костров смешивался над водой с ветким туманом. Огни на носах отражались в темной воде. Было еще слишком темно, и я не мог с этого расстояния увидеть барку, где находилась моя госпожа. Потом я повернулся на восток и увидел, как свет начинает распространяться по пустыне, перламутровым сиянием заполняя небо. Свет становился все ярче и чище, и пустыня была нежной и прелестной. Ее холмы и дюны светились мягким коричневым и багровым светом. В прохладном воздухе горизонт казался таким близким, будто его можно достать рукой. Потом я увидел облако на горизонте в безупречно лазурном сиянии неба. Оно было не больше краешка ногтя, и взгляд мой спокойно скользнул мимо, но затем снова вернулся к нему. Сначала я не почувствовал особой тревоги, только приглядевшись к облаку, заметил, что оно движется. — Как странно, — пробормотал я вслух, — может, начинается самум? Но в это время года самумов не бывает, и в воздухе не чувствовалось тяжести злых сил, предвещающих бурю в пустыне. Утро было прохладным и тихим. Пока я размышлял об этом... Далекое облако стало шире и выше, основание его находилось на земле, а не над ней. И все же оно двигалось слишком быстро и не могло быть земного происхождения. Стая птиц летит с той же скоростью, или саранча поднимается в воздух такой же тучей. Но здесь чувствовалось нечто иное. Облако было цвета желтой охры, и сначала я даже не поверил, что это пыль. Я видел, как большие стада из сотен криворогих сернобыков мчались галопом под дюном во время ежегодных миграций, но они никогда не поднимают таких огромных туч пыли. Это могло быть дымом пожара, но в пустыне гореть нечему. Наверняка была пыль, но я не верил своим глазам. Облако быстро росло и приближалось. А я стоял и смотрел на него, охваченный благоговейным страхом. Внезапно я увидел у основания облака блик отраженного света. Мысленно вернулся к видениям в лабиринтах Омона-Ра. Это была та же сцена. Первая была в моей фантазии, вторая — реальной. Я понял, что это блики света отражаются от доспехов и полированных бронзовых клинков. Скочил на ноги и с вершины холма закричал против петра но меня никто не услышал. Потом из лагеря у подножия холма до меня донесся рев боевых труб, передовые посты на высотах, наверное, разглядели приближение тучи пыли и подняли тревогу. Эти трубы тоже были частью моего видения, их тревожные звуки пронзили мои уши и чуть было не раскололи череп изнутри. Сердце у меня похолодело, а кровь быстрее понеслась в жилах. Видение подсказало мне, что в этот тяжелый день династия падет а саранча с востока, пожрет богатство Египта. Ужас сковал меня, и в паническом страхе за свою госпожу и ее ребенка я посмотрел вниз, ведь они тоже были частью династии. Люди в лагере вооружались, беспорядочно бегая туда-сюда. Их доспехи блестели, а наконечники копии вспыхивали на солнце. Войско походило на пчел из перевернутого улья, которые собираются вместе беспорядочным роем. Крики десятников и сотников тонули в реве труп и рогов. Я увидел, как небольшая группа вооруженных людей вынесла фараона и шатра. Его понесли вверх по склону холма, где между скал стоял трон, и откуда открывался прекрасный вид на равнину и широкий простор реки.